Глава 16. С головой погрузившись в работу и приготовление к Рождеству мы не замечаем, как наступает четырнадцатое число». Эльс работает над новым делом. В фирму обратился писатель, ведущий затворнический образ жизни, и попросил помочь ему подать иск к телевизионной компании, которая украла сюжет из его рассказов и сняла по нему сериал. Поскольку писатель стеснен в средствах дела, поручили младшему юристу Эльс. Она очень много работает сверхурочно, засиживается допоздна, утром встает, не свет не заря, ведь это первое дело, на котором будет стоять ее имя. Я ухожу с работы пораньше, иду в колледж искусств. Мой бывший пациент, 18-летний парень, пригласил меня на рождественскую постановку, в которой играет главную роль. Парень хороший, но с небольшими проблемами в общении. Он очень много готовился к спектаклю, и я буду рад увидеть премьеру. Мы с Элис даже не обсуждали вечеринку, которая состоится сегодня вечером. Сразу же после звонка Вивиан я включила это мероприятие в наш сервис общий онлайн-календарь, а потом забыла о нем. Раньше мы с Элис могли разговаривать часами. Теперь, когда работа у нее резко прибавилась, времени на разговоры находится все меньше. Я обычно работаю с 9 утра, и мне сложно вставать в пять, чтобы проводить Элис на работу. По вечерам она приходит после одиннадцати и приносит что-нибудь из китайской забегаловки за углом. Ужинать мы стали гораздо позже, да еще и перед телевизором. В последнее время мы смотрим сериал, к создателям которого подал из клиентельс албанский писатель Иржи Каджане, предмет спора рассказы из его сборника «Греза наяву». Сериал называется «Оголтелая пропаганда». Он о двух закадычных друзьях, пожилом и молодом, живущих в маленьком городке в безымянной стране. И идет только по кабельному телевидению, потому что выбивается из формата федеральных телеканалов. Однако именно благодаря своим странностям этот сериал и завоевал обширную и преданную зрительскую аудиторию. В качестве материалов дела Элис прислали диски со всеми пятью сезонами, и теперь мы смотрим по одной-две серии каждый вечер. Может показаться, что нас затянула повседневная рутина, но это не так. Сериал нам действительно нравится, это отличный способ расслабиться после напряженного рабочего дня. И вообще смотреть вместе сериал — это как-то очень по-домашнему. Если начало семейной жизни уподобить бесформенной глине на гончарном круге, то и же вечерний ритуал с едой на вынос и просмотром сериала — Неплохая возможность дать отношениям устояться и окрепнуть. В антракте я посылаю Элис смс убедиться, что она видела вечеринку в Хилсборо в календаре. «Только заметила», — отвечает она, — «может, не пойдем?» «Надо, пишу я. Думаю, будет интересно. Сможешь?» «Да, только что там на собрание сект надевают Балаховные «Балахоную какие-нибудь?» «Мой в химчистке». «Ладно, мне пора. Через пять минут слушание показаний». «Выезжаем в пятнадцать. Окей, люблю, целую». Недавно я прочитал журнальную статью, где говорилось, что пары, которые часто пишут друг другу СМС-сообщения, живут гораздо более активной сексуальной жизнью и более довольны своими супругами. Я взял этот вывод на вооружение, и теперь не проходит и дня, чтобы я не посылал жене хотя бы словечко».